Глава 12 Оказавшись на месте происшествия, я увидел Юлю в цветастом платье, который помнил по женскому общежитию. Она склонилась над раненным темноволосым парнем, на котором болтался серый изодранный плащ. Он еще шевелился и что-то бормотал, побелевшими от потери крови губами. Из-под магического пластыря, кое-как наклеенного на рану в плече, сочилась кровь. Спина была разодрана в лоскуты.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 Когда, я, запыхавшись, очутился у входа, вулкан уже возился с металлической входной дверью, вытаскивая из-под нее порожек, не позволяющий ей закрываться от ветра. Затем кряхтя выпрямилась и смерила меня ненавистным взглядом. «Вот закрою в следующий раз перед твоим носом, будешь знать!» — проскрежетала она. «Так вы впустите меня, у прекрасной феи!» — посмотрела я на ее недовольную физиономию, которая после моей фразы начала превращаться в симпатичное лицо.